Эпилог На плечи падали хлопья снега. Они кружили в холодном воздухе, танцевали с ледяным ветром и медленно укрывали слой за слоем могильные плиты. Эбель сидела на промерзлой земле. Сзади над ней нависал Реджис. Он хлепал носом то ли от холода, то ли от слез, которые так старательно скрывал. Переминаясь с ноги на ногу, Протаптывал хрустящий, словно ломающийся под ногами кости снег. Эбель коснулась рукой могильной плиты. Счистила изморозь с выгравированного имени и провела красными, онемевшими от холода пальцами по заветным буквам. «С Рождеством, Тима!» — прошептала она. На лице дрогнула улыбка. Где-то далеко, в украшенных разноцветными гирляндами домах, люди жарили мясо. Накрывали стол праздничной скатертью, вешали игрушки на пахучую ель. Они прятали подарки в золотой фольге, прикалывали к камину шерстяные носки, по вазам раскладывали красные леденцы. Рождественская музыка текла по улицам, сливаясь с церковным хором, что весь день обивал пороги городских домов. Но на кладбище, на кладбище царила тишина. Давно упокоенные и мертвые мирно спали под толщей земли. Им не было дела до шумных празднеств и до людей, которые украсили их кресты еловыми венками. Тима похоронили дважды. Вывезли со Скурского кладбища поближе к семейной могиле. Теперь он покоился рядом с матерью, могила которой была усыпана белыми розами. «Ее любимыми», — как сказал Реджис. «Передай Гимле, что он хороший мальчик». Реджес сел рядом с Эбель. Могила их собаки тоже находилась здесь. «И маме скажи, что мы с отцом по ней скучаем». Реджес поправил несколько роз. «Пусть она на него не обижается. Он исправляется, честно». Закрыл дом мучеников. Рассказал горожанам об академии и покинул пост мэра. Теперь он на стороне исключительных. Отец теперь на моей стороне. Эбель погладила Реджеса по спине. Неподалеку раздался протяжный гудок машины. «Нам пора», — сказала Эбель, взглянув на часы на его руке. «Арни ждет нас, чтобы отвезти обратно». «Да», — вновь хлюпнул носом Реджес. «Да, идем». Он достал из кармана куртки небольшой бумажный сверток и, раскрыв его, положил на могилу к Тима. «Твое любимое печенье», — сказал он. Эбель улыбнулась. Реджес, наконец-то, тоже. Он взял холодную руку Эбель в свою и сунул в карман теплой куртки. Перебирая ее пальцы, согревал их. Пытался отвлечься. «С Рождеством!» — пробубнил он в свой шерстяной шарф. «С Рождеством!» — повторила за ним Эбель, в последний раз окинув взглядом могилы. Под ногами хрустел снег. Снежинки медленно падали на макушку и плечи. На кладбище все так же стояла тишина. Обходя кресты и плиты, Реджис вел за собой Эбель. Наступая на свои же припорошенные снежинками следы, они спускались к машине, где сидел брат Ноа. «Мышонок!» — вдруг раздался за спиной знакомый шепот. Эбель остановилась. Рука выскользнула из кармана Реджиса, а ноги утонули в высоком снегу. «Этот голос! Черт! Этот голос!» «Будь осторожна!» Чей-то взгляд впился в спину. Эбель чувствовала его, ощущала всем телом. Она очень хотела обернуться, но боялась, что спугнет того, кого ждала столько лет. По ледяным щекам потекли горячие слезы. Они тонули в вороте куртки, впитывались в шарф, что одолжила Эбель соль. «Конец — это всегда новое начало, мышонок!» Голос стал тише, дальше... Я всегда буду рядом, но не всегда смогу защитить. Эбель громко сглотнула и все-таки повернулась, больше не желая сдерживать себя. «Пап!» — произнесла она одними губами. «Пустое кладбище. Все, что она увидела, это чертово кладбище. Тихое, безлюдное, беспризрачное». «Пап!» — повторила Эбель. Но ей больше никто не ответил. «Барнс?» Ладонь Реджеса легла на плечо, и Бэль испуганно дернулась. «Что ты видишь?» — настороженно спросил он. «Показалось». «Тогда идем». «Тогда идем», — сказала она, вложив свою руку в его теплый карман. Они ушли, вновь даруя темноте и одиночеству власть над этим тихим местом. Они ушли, оставив души мертвых за спиной, и, думая, что раскрыли все тайны, ведь их ждало новое начало, новая история, новая жизнь. Старуха с косой наконец-то ушла на покой, и дьявол с Богом закончили битву. Рождество знаменовало возрождение, зажигало благодатный огонь. Это был день великого праздника, день яркого света и очищения, и день великой слепоты. Ведь там, где есть свет, есть и тьма, и тьма эта вечно и неутолима.